При заведомо доброжелательном отношении к младшему по возрасту и служебному положению собеседнику, обращенное к нему ты может говорить совсем о другом. Об особом доверии, о приравнивании такого собеседника к себе. В этом случае ты, как знак особой доверительности, оценивается адресатом положительно. Вот свидетельство доктора физико-математических наук Романовского об академике Курчатове. Ты, он говорил многим, это был признак доверия. Комсомольская правда, 1973 год, 9 февраля. А это свидетельство общения маршала Жукова и его шофера. «Иной раз пылище такая, что лица у нас становились черными, одни зубы сверкают. Смотрим с Жуковым друг на друга и смеемся. Он меня звал по имени-отчеству. Александр Николаевич, но на ты. А что мне тогда было? Двадцать с небольшим». Комсомольская правда, 1980 год, 9 мая. Здесь правда, имя и отчество, но все же и «ты». Вот, оказывается, как непросты, так хорошо знакомые нам «ты» и «вы». Обобщая сказанное, можно все правила свести в упрощенную таблицу. «Вы». Общение на «вы» свидетельствует о большой вежливости к незнакомому, малознакомому адресату. В официальной обстановке общения – при подчеркнутом вежливом, сдержанном отношении к адресату, к равному и старшему по возрасту, положению адресату. Ты. Общение на «ты» свидетельствует о меньшей вежливости к хорошо знакомому адресату, в неофициальной обстановке общения, при дружеском, фамильярном, интимном отношении к адресату, к равному и младшему по возрасту и положению адресату. Конечно, схема всегда схема упрощение. В действительном живом общении все признаки взаимодействуют, сложно сплетаются друг с другом, и каждый раз выявляется что-либо особенно важное, первостепенное в данном случае. То характер взаимных отношений, то официальность обстановки, то степень знакомства, то равенство или неравенство собеседников. Умелое использование такого богатства родного языка, как «ты» и «вы» формы, Предполагает и хорошее знание законов языка и знание правил общения, связанных с общей культурой и культурой поведения.